Сбышек, да. он хочет уйти. Ах ты, сволочь, я тебе сейчас порвусь, я, скатилая. Ру, руку, руку, руку, отпустите. Ой, не люблю возни, я же вам говорю. Ну, конечно, нашёл. С третьей попытки. Два красивых свёртка по 10 тысяч долларов в нейронных пакетиках. Под крышкой резервуаров в туалете. Это после бельевого шкафа самые распространённые тайники. А золото? Ещё не нашёл. Честное слово. Но я вам расскажу, где именно я собирался искать. в ножках к стола и в труках люстры. Было в люстре. Если будут, значит, есть, честное слово. Ну, Сейчас ты слово. подумай. Ну ты подумай, Марёла. Какой хитрец. Скотень же говорил зубы и собрался удирать с нашими деньгами. А что? Ну что вам не понравилось? Как говорят французы, в воде маленькие рыбки плавают. Так же хорошо, как и большие. Вам кажется, что только вы умный. Слушайте, оставьте свои умственные способности в покое. Говорят, в карманы дело с концом. Что? Марьяна, ну, иди открой. Ну, открой склад его меняняня а... дома. Цыпашку несимай. вышек. Да. К тебе по какому-то делу товарищ сержант из милиции. Он говорит, что он ваш участковый. Участковый? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, гражданин Сбигнев Кодлубек. Это я. Предъявите документы. Какие документы? Зачем? Вы меня простите, я в своей собственной квартире. Документики, пожалуйста. Документики. Что это финал такой? Документики. Пожалуйста, прошу. В чём дело? Ну да, ну да. Это вы. Понимаете, звонила в участок ваша соседка. Она увидела в глазок, что кто-то возится у вашей двери. И подумала, что кто-то хочет залезть в квартиру. Только что звонили? Нет, в 11.57. Ах так, это значит, три часа тому назад звонили. Правильно, правильно. И вы только теперь проверяете? Понимаете, мы не успеваем разобраться с настоящими кражами. А тут звонок, может быть, сигнал ложный от какой-нибудь сплетницы... Простите, а эти люди кто такие? А эти это мой друг. Это моя, э, ну, в смысле, это жена товарища. Ага, ага, ага. Значит, всё в порядке. До свидания. Товарищ сержант. Да, слушаю вас. <къем> Что случилось? Ну, ничего, просто я хотел выйти вместе с вами. Подожди, подожди. Это что? Не, не, не, всё же мне лучше уйти с товарищем сержантом. Знаете, когда я шёл сюда у подъезда, ко мне пристали хулиганы. Uh -huh. Я отругал их, сказал им соответствующие слова и сразу в лифт. Uh -huh. Мне сами, понимаете, не хотелось ещё раз напороться на них в одиночку. Мало ли что взбредет им в голову. Ну, ну, ну, старик, да брось ты, честное слово. Никуда я тебя не отпущу. В кое-веке залетел на огонек, сразу бежит. Ты что, с ума сошел? Мы сидим, поболтаем. Марила, Марила, приготовь ужин. Нет-нет, товарищ сержант, не слушайте Казика. Он любит преувеличивать. Мы его проводим. Потом останешься, Казик, безо всяких разговоров. Конечно, я тебя потом провожу. Пусти Вы... меня! Пусти меня! Вышек. Казик. Пусти. Казик, рукав оторвёшь. Ну не люблю я таких шуток. У меня встреча назначена в 15:00. Я должен идти. Ну так как? Идёте или нет? Ну, конечно, иду. Пусти, чёрт! Ну всё равно. Скоро увидимся, Казик. Нам надо кое-что Выяснить сюда восемь, как только вернусь из поездки. Ну, Газик. Не будет вам прощения. До конца наших дней за то, что вы нас так внезапно покидаете. Бог меня простит. Это его профессия. Привет, сбышек. Мариол, прощай. Пойдём, сержант.